На другой день рано утром, сопровождаемые низкими поклонами хозяина, мы пустились далее в дорогу, направляясь к Мюнстеррейфелю, красивому местечку на берегу Эрфта со старинной церковью. Там мы отдыхали без особых на этот раз происшествий. Оттуда мы свернули несколько на восток, держа путь на Арские горы по землям архиепископства Трирского, где на каждом шагу чувствовался достаток жизни созданный мудрым управлением покойного архиепископа Рихарда фон Грейфенклау. В тот день я опять упорно вызывал доктора Фауста на разговор и монологи, так как необходимо было мне непрестанно сосредоточивать внимание, чтобы подавить в душе ту тягостную тоску по Ренате и по потерянному блаженству, которая, несмотря на все превратности странствия, от времени до времени поднималась в моей душе – как поднимаются в свой час горячие воды в исландских источниках. На склоне дня, проехав Фрейсхейм, стали подумывать мы, где нам провести эту ночь, когда вдруг неожиданное событие изменило все наши предположения, а меня путем непредвиденным и изогнутым повело к роковой развязке той горестной истории, которую я передаю на этих страницах. Это событие стоит как звено в том ряду случайностей, которые своим осмысленным постоянством заставляют меня почитать жизнь не игралищем слепых стихий, но творением искусного художника, изваянным по определенному и дивно совершенному замыслу. Уже некоторое время любопытство наше привлекал красивый замок стоявший на высоком берегу Вишеля, долиной которого мы ехали, и господствовавший над всем горизонтом своими четвероугольными башнями старинной стройки. Когда после одного изгиба реки мы оказались совсем от него поблизости, мы заметили, что к нам быстро приближается верховой, размахивая шляпой и явно делая нам знаки. Тогда Мефистофелис приказал остановить лошадей, а вестовой — одетый как Герольд на турнире, подъехал и, учтиво кланясь, сказал «Мой господин, граф Адальберт фон Веллен, владелец этого замка, приказал мне осведомиться, не вы ли знаменитый доктор теологии, философии, медицины и права Иоганн Фауст из Виттенберга, который должен был проехать через наши земли по пути в город Трир?» Доктор признался, что это точно он, и тогда Вестовой продолжал «Мой господин покорнейше просит вас и ваших спутников пожаловать к нам в замок и воспользоваться нашим гостеприимством на эту ночь или и далее, если то будет вам угодно». Услышав эти слова, Мефистофилис воскликнул. «Любезный доктор, замечаешь ли ты, какой всенародной славы мы с тобой уже достигли? Что до меня, я не прочь от графского предложения». По мне, куда лучше нежиться на аристократических кроватях, чем изнывать от клопов в деревенской корчме или проводить ночь на хозяйской двуспальной постели по-флорентийски».